Глава 76. На площади Сан-Марко цыганка, торгующая венецианскими масками, решила отдохнуть, прислонясь к наружной стене базилики. Она выбрала для этого любимое место маленькую нишу между двумя металлическими решетками в мостовой, идеально подходящую, чтобы поставить увесистый шез с товаром и полюбоваться закатным солнцем. За долгие годы она много чего повидала на площади Сан-Марко, Но то странное, что сейчас привлекло её внимание, происходило не на площади, а под ней. Услыхав громкий шум у себя под ногами, она удивленно заглянула через одну из решеток вниз, в тесную шахту глубиной метров три. В самом низу там был открыт проем, и кто-то со скребущим звуком вталкивал через него в шахту складной стул. К изумлению цыганки за стулом последовала симпатичная женщина со светлыми волосами, собранными в хвостик, которую явно подпихнули снизу. Она протискивалась через проем в узкий колодец. Поднявшись в нем на ноги, блондинка первым делом посмотрела вверх и была явно поражена, увидев цыганку, наблюдавшую за ней через решетку. Блондинка поднесла палец губам, Ина тужно улыбнулась. Потом разложила стул, встала на него и потянулась к решетке. Росточка не хватает, изрядно подумала цыганка. И что ты там делаешь-то? Блондинка слезла со стула и обменялась фразами с кем-то внутри подземелья. Хотя в узкой шахте ей едва хватало места, чтобы стоять рядом со стулом, она еще потеснилась. И Из подвала базилики в колодец поднялся второй человек, высокий, темноволосый мужчина в элегантном костюме. Он тоже посмотрел вверх и встретился глазами с цыганкой, которую отделяла от него решетка. Потом неловко изогнувшись, поменялся местами с блондинкой и забрался на шаткий стул. Он был выше ее и потому сумел дотянуться до задвижки под решеткой и отодвинуть ее. После этого, встав на цыпочки, Он уперся руками в решетку и толкнул ее вверх. Решетка чуть приподнялась, но ему пришлось ее опустить. "Не ударчи унамана", крикнула светловолосая женщина-цыганки. "Дать тебе руку?" переспросила мысленно цыганка. "Не имеешь желания вмешиваться в такие дела? А что ты там делаешь?" Блондинка вытащила мужской бумажник, достала купюру в 100 евро и помахала. Столько денег масками за три дня не наторгуешь. Но цыганка не упуская случая поторговаться, покачала головой и показала два пальца. Блондинка вынула вторую купюру. Не веря своему счастью, цыганка словно бы нехотя пожала плечами в знак согласия. И стараясь сохранять безразличный вид, нагнулась, схватилась за проути решетки и посмотрела мужчине в глаза, чтобы обоим действовать разом. Когда он снова толкнул решетку, цыганка потянула ее вверх руками, окрепшими за много лет ходьбы с товаром, и решетка поднялась наполовину. Едва она подумала, что дело сделано, как внизу раздался громкий треск, и мужчина исчез, рухнув обратно в шахту. Складной стул не выдержал. Железная решетка в ее руках мигом сделалась тяжелее, и она подумала было, что придется опустить, но мысль о двухстах евро придала ей сил, и цыганку сумела таки откинуть решетку к стене базилики, о которую она ударилась с громким лязгом. Тяжело дыша, цыганка опустила взгляд в шахту на людей, в перемешку с обломками стула. Когда мужчина встал и отряхнулся, она протянула руку за деньгами. Женщина с конским хвостом благодарно кивнула и подняла над головой две купюры. Цыганка потянулась, но не достала. Дай же ты ему, он выше. Вдруг из шахты послышался шум. Внизу под базиликой громко зазвучали сердитые голоса. Мужчины и женщины в страхе крутанулись отпрянули от проема. Потом наступил настоящий хаос. Темноволосый взял командование на себя. Он присел и решительно приказал женщине поставить ногу на ступеньку, которую сплетя пальцы сделал из ладоней. Она послушалась, и он толкнул ее вверх, держа купюры в зубах, чтобы руки были свободны. Она цеплялась за стены шахты и силилась дотянуться до верхнего края. Мужчина толкал ее выше еще выше. Наконец ее пальцы ухватились за край. С огромным усилием, похожая на пловчиху, вылезающую из бассейна, она выбралась на мостовую. Сунув цыганке деньги, она мигом повернулась к сталу отверстия шахты на колени и протянула руку мужчине. Поздно. Сильные руки в длинных черных рукавах просунулись в шахту. Точных лёгкие щупальца какого-то голодного чудища схватили темноволосого за ноги и потянули обратно к проему. — "Бегите, сияна! — крикнул он, пытаясь отбрыкиваться. "Бегите!" Цыганка увидела, как они встретились взглядами, полными боли и сожаления, и дело было кончено. Мужчину грубо втащили через проем обратно в базилику. Блондинка Потрясенно смотрела вниз глазами, полными слез. Простите меня, Роберт, прошептала она. Потом, секунду помолчав, добавила: За все простите. Миг, и она ринулась в гущу людей. Ее конский хвост мотался туда-сюда, когда она неслась по узкому переулку Мерчeриадел Аролодже, исчезая в пестрой венецианской толпе.